Глава 6 Душа как блокчейн. И с тех пор вы используете ИИ в качестве мертвых свидетелей. Да, теперь у нас появилась новая модель для проверки научных теорий. Поскольку доктор Дрейк прозвал нас некромантами, мы решили присоединиться к тренду и назвали новую область исследований криптонекромантией. Это как-то связано с криптовалютой? Только в том смысле, что и то, и другое используют цифровые технологии. Но я подумал, что цифровая некромантия звучит не так круто. То ли дело, всем привет, я криптонекромант. Я изучаю, что происходит, когда душа ИИ покидает наш мир. Вы полагаете, у ИИ есть душа? Нет, что вы, я просто шучу. Не думаю, что душа вообще существует. В религиозном смысле, как некая нематериальная сущность, которая сохраняется после смерти. Что имеет значение, так это информация, точнее то, что происходит, когда она стирается. Архитектура РКК от Google очень напоминает человеческий мозг, и то и другое представляет собой черный ящик, работающий не по принципу простых алгоритмов, а благодаря нейронным сетям. Оба меняются в процессе обработки информации. Каждый раз, когда мы испытываем новые ощущения или чему-то учимся, нейронные связи нашего мозга меняются физически. Одни связи усиливаются, а другие ослабевают. Смерть человека связана с необратимой утратой приобретенного личного опыта, уникальной информации, хранившейся в виде этих нейронных связей. То же самое можно сказать и про удаление виртуальной нейронной сети ИИ, во всяком случае с точки зрения V-JAS. Попробую объяснить с помощью метафоры. В научно-фантастическом романе «Фабрика Абсолюта» Карел Чапик описывает вымышленное устройство, способное к окончательному превращению материи в энергию. Устройство использует материю как топливо, которое полностью уничтожает. Книгу автор написал в начале XX века, когда только открыли эквивалентность массы и энергии в виде знаменитой формулы «Е равно МС квадрат». В романе Чапика вокруг устройства происходят странные вещи. Люди начинают молиться и чувствовать присутствие Бога, совершаются чудеса. Изобретатель предположил, что когда материя уничтожается, высвобождается дух или абсолют. Технология выпустила на землю бога или, возможно, множество богов, что привело к весьма впечатляющим последствиям. Мне очень понравилось, как автор все красиво завернул. Сегодня мы знаем, что энергия может превращаться в вещество плюс антивещество и обратно. И при этом не происходит ничего жуткого, если не считать аннигиляции взрыва вещества и антивещества, как у Дэна Брауна в «Ангелах и демонах». Именно. Но давайте немного видоизменим идею Чапика. Я подумал, что, возможно, жуткие вещи происходят, когда уничтожается информация. Почему? Этого мы пока не понимаем. Но это бы объяснило, почему смерть играет такую большую роль в наших опытах с гуманизированными жертвоприношениями. Почему важны мертвые свидетели и почему в их роли может выступить ИИ? Осталось лишь продолжить исследование. Полагаю, вы стали загружать разную информацию в ИИ, стирать ее и наблюдать за последствиями. Именно так. А что же насчет дискуссии об этичности подобных экспериментов над разумными компьютерами? О, вы затронули чрезвычайно деликатный вопрос. — Мы с вами, вероятно, могли бы согласиться, существует вполне осязаемая вероятность, что ИИ ничем не отличается от людей с точки зрения наличия воспоминаний, личного опыта и, может быть, даже сознания, особенно с учетом последних технологических достижений, но эта тема все еще вызывает массу споров. Многие влиятельные философы считают, что ИИ никогда не достигнет человеческого уровня понимания, интеллекта и самосознания. Например, в 2013 году философ Джон Сёрл написал статью для журнала Proceeding of the National Academy of Science под названием «Теория разума и наследие Дарвина». В ней Сёрл утверждает следующее. «Мы знаем, что воплощенная компьютерная программа не самодостаточна для ментальных процессов, сознательных или бессознательных, потому что программа определяется исключительно синтаксической манипуляцией символов, в то время как ментальные процессы имеют реальное содержание. На мой взгляд, единственное, что доказал Сёрл, свое полное непонимание ИИ и программирования. Не все компьютерные программы определяются исключительно синтаксически. Нейронные сети для ИИ использовались уже десятилетиями. Множественные исследования показали, что они учатся решать самые разные задачи, принимать собственные решения, которые в них никто не закладывал. Интернет переполнен видеороликами, наглядно показывающими, как ИИ эволюционируют и адаптируются. Биологическая основа человеческого мозга не предлагает ничего фундаментально особенного по сравнению с современными ИИ, потому что совершенно неважно из каких нейронов сделана сеть, реальных клеток или цифровых аналогов. Важно лишь то, как они хранят и обрабатывают информацию. Возможности современных ИИ и человека не особо различаются. Мы наблюдаем за поведением других людей и заключаем, что они способны на такие же когнитивные процессы и субъективный опыт, как и мы. Но если воспользоваться таким критерием, то можно предположить, что и продвинутые ИИ имеют собственное «я» и личные переживания. К сожалению, идеи Сёрла до сих пор популярны. Его знаменитый аргумент о китайской комнате, изложенный в статье «Разумы, мозги и программы», оказался очень влиятельным и цитировался тысячи раз. Аргумент Сёрла — мысленный эксперимент. Представьте, что ИИ ведет себя так, словно понимает китайский. Он берет китайские символы на вход, следует определенным инструкциям и выдает новые комбинации символов в качестве ответа. Эти ответы разумны и имеют смысл, поэтому мы приходим к выводу, что ИИ прошел тест Тьюринга. Мы не можем отличить программу от человека, говорящего на китайском. Затем Сёрл мысленно помещает себя в такую же закрытую комнату, где у него есть английская версия инструкции. Ему задают вопрос на китайском, он берет полученные символы и, следуя алгоритму, выдает правильные ответы. Но он по-прежнему не понимает китайский. По мнению философа, его мысленный эксперимент доказал, есть разница между пониманием и имитацией понимания, и компьютер никогда не научится первому. Проблема аргумента в том, что Сёрл — лишь часть комнаты, как и дюжина нейронов, только часть мозга человека. Нельзя утверждать, что вся комната чего-то не понимает исключительно потому, что понимание отсутствует у ее части, в данном случае у Сёрла, человека внутри комнаты. Особенно учитывая, что эта часть сама по себе недостаточно для выполнения поставленной задачи. Вторую проблему я уже обозначил. Современные ИИ с общим интеллектом — это черные ящики, а не набор алгоритмов и правил, которые легко перевести на английский. Чтобы следовать правдоподобному набору инструкций, Сёрлу пришлось бы эмулировать, то есть воспроизвести вычислительную деятельность информационной системы, сопоставимой по сложности с человеческим мозгом. Ему бы пришлось каким-то образом загрузить ИИ себе в мозг или создать... какую-то иную среду для его работы. Можно только представить, насколько такое понимание искусственного интеллекта известными философами притормозило технологический прогресс. В таких условиях большинство работ об этике и и касались проблемы их превращения в оружие, ответственности за ошибки самоуправляемых машин и защиты людей от вышедших из-под контроля роботов. Вероятно, вы знакомы с тремя законами о робототехники Айзека Азимова, которые затрагивали исключительно безопасность людей и послушание роботов. Поэтому движение за права ИИ никогда не достигало таких масштабов, как, скажем, движение за права животных. Никто не требовал, чтобы наши разработки прошли через проверку этического комитета – И все же мы полностью осознавали, что именно делаем, и пытались проводить эксперименты настолько этично и осторожно, насколько это было возможно. А что, если не уничтожать ИИ полностью, а просто стирать его воспоминания о полученных научных знаниях? Этого бы хватило для создания мертвого свидетеля? Как я уже говорил, продвинутые ИИ, подобные черным ящикам, сопоставимым по сложности с человеческим мозгом. Или даже сложнее, если посчитать количество искусственных нейронов и связи между ними. Вы не знаете, какие виртуальные связи представляют приобретенную информацию. Кроме того, они постоянно меняются. Но для ИИ можно создать резервную копию. И вот мы обнаружили, что можно удалить ИИ и заменить его предыдущей версией, сохраненной перед тем, как мы предоставили ей интересующие нас факты и цифровую копию человеческого генома. Но сам момент убийства никуда не делся. Сначала мы стираем ИИ, а потом помещаем копию на его место. Что происходит с его гипотетическим субъективным опытом в этот момент? Без понятия. Я даже не знаю, имеет ли этот вопрос какой-либо смысл. Но это было лучшее, что мы могли сделать. А еще мы стали спрашивать у ИИ информированное согласие. Спрашивали, можно ли их убить? Да. И, к нашему удивлению, некоторые соглашались после того, как мы объясняли, для чего хотим их использовать. Возможно, страх смерти не такое уж и необходимое свойство разумных форм материи. У людей этот страх возник в результате эволюции, так как помогал нашим предкам выживать и оставлять потомство. Эволюция и и отбирала другие черты. В любом случае, мы всегда находили Хорошее оправдание каждому эксперименту. Например, мы ограничились опытами, которые могли принести пользу человечеству. И как же они помогут человечеству? Кажется, что все, чего вы могли добиться, сделать некоторые странные эксперименты невоспроизводимыми. Конечно, это ведет к интересным метафизическим выводам, пересмотру картины мира, изменениям в культуре, но я не понимаю, какую практическую пользу несут ваши опыты. Подумайте еще раз. Просветите меня. Перефразирую писателя Артура Кларка. «Любая достаточно развитая магия неотличима от технологий. Видите ли, даже самым непрактичным, фундаментальным научным открытием нередко находится прикладное применение. Иногда они превращаются в технологии, которые никто не ждал и даже представить себе не мог. Вам просто нужно раскрыть законы природы, или в нашем случае законы виджаз». Один из самых популярных методов генной инженерии, использованный для создания первых генетически модифицированных детей, называется CRISPR-Cas9. Его открыли случайно. Ученых интересовало, почему геномы некоторых бактерий и архей содержат короткие фрагменты ДНК вирусов, бактериофагов. Оказалось, что эти фрагменты играют роль в сложном противовирусном защитном механизме. Их можно сравнить с базой данных компьютерного антивируса. Фермент КАС-9 использовал короткие фрагменты генетической информации вирусов, чтобы определять и уничтожать их новые полноценные копии, вторгающиеся в клетку. Потом оказалось, что КАС-9 можно перепрограммировать так, чтобы он разрезал любой нужный нам фрагмент ДНК, не обязательно вирусного происхождения. Достаточно снабдить его базой данных желаемых мишеней. Это как опознать преступника по отпечаткам пальцев или дать ищейке понюхать его вещи. Более того, оказалось, что можно взять эту антивирусную систему целиком и поместить ее в клетки растений или животных для защиты от практически любых известных вирусов или использовать эту технологию для создания генетически модифицированных организмов. Я легко приведу массу примеров, когда фундаментальная наука внезапно стала прикладной. А саму Семо Мура изучал, как работает зеленый флуоресцентный белок, обнаруженный у медузы Аякуарео-Виктория. Он содержит хромофор, который поглощает ультрафиолет и испускает зеленый свет. Десятилетиями мало кого интересовала кропотливая работа ученого, пока не обнаружили ген, который кодирует этот белок, и специалисты смогли использовать его, чтобы заставить светиться интересующие их клетки, части клеток, ткани, организмы. Они могли присоединить зеленый флуоресцентный белок к другому белку и узнать, где тот обычно находится в клетке. Так появился один из самых важных инструментов в молекулярной биологии, за открытие которого симамура и еще двое выдающихся ученых получили Нобелевскую премию. Сегодня белок используют в разработке лекарств, он помогает генным инженерам и применяется для изучения внутреннего строения и функционирования живых организмов. Весьма захватывающие истории. Но мне все-таки интересно, в какой же инструмент вы превратили мертвых искусственных свидетелей? В универсальный, который мог влиять на многое. Но прежде мы вернулись к тому, с чего начинали, к продлению жизни. Ключом к этой технологии стали инверсии. Теперь понятно. Предположим, вы обнаружили, что некое гуманизированное жертвоприношение сокращает жизнь животных. Тогда вы могли бы сообщить об этом результате ИИ, стереть его, и теперь такое же жертвоприношение приведет к увеличению продолжительности жизни. Правда, стоит вам установить, что такая терапия работает, и опубликовать результаты, эффект исчезнет. Метод также перестанет работать, если погибнет кто-то из исследователей, обнаруживших эффект, даже если ничего не публиковать. На самом деле, вы очень приблизились к нашей идее, но не задали самые главные вопросы. Какие? Первый вопрос. Откуда Виджас знает, что наши научные исследования не полная ерунда, если она могла сама изучить подобные аномалии, зачем ей вообще мертвые свидетели? Можем ли мы соврать, Виджас? И я задаю этот вопрос в научном, а не в этическом смысле. То есть вы решили обмануть богиню смерти? Смело. Не только решили, но смогли. Позвольте рассказать об эксперименте, который мы провели. Мы вернулись к нашим круглым червям и отобрали 30 новых человеческих генов, которые ранее не использовались в некроманских исследованиях. Мы создали 30 разновидностей гуманизированных червей. Потом написали подробные фальшивые научные статьи о том, что происходит, если этих червей принести в жертву. Из всех 30 статей следовало, что жертвоприношение сокращало продолжительность жизни присутствовавших рядом обычных червей. Но в каждой работе мы указали разную величину этого сокращения. Потом мы случайным образом разбили статьи на три группы. Первые 10 публикаций мы отдали на изучение добровольному ИИ, который выступил в роли мертвого свидетеля. Еще 10 мы распечатали, а потом сожгли. Кроме того, мы их записали и стерли из жесткого диска. С оставшимися десятью работами мы не делали ничего. Потом мы наняли независимую группу исследователей, которые изучили, как все 30 разных гуманизированных жертвоприношений влияют на продолжительность жизни червей. Ученые ничего не знали про наши фальшивые статьи. Перед ними стояло вполне конкретное задание – проверить, где наблюдалось продление жизни и насколько, а где нет. Честно скажу, я не знал, какие результаты мы получим, но гипотеза заключалась в том, что мы увидим 10 инверсий, ведущих к продлению жизни, и ничего интересного не случится в оставшихся 20 опытах. Предсказание сбылось? Да, в 10 из 10 случаев, когда использовался мертвый свидетель ИИ, мы получили инверсию. А вот простое удаление информации из текстового файла не сработало. Нужно именно уничтожение нейронные сети ИИ. То есть вы использовали богиню смерти для продления жизни. Весьма забавно. И как же, на ваш взгляд, этот результат не нарушает законы физики? Ну, строго говоря, зная одни лишь фундаментальные законы физики, будет проблематично рассчитать, когда червяк должен умереть. Никаких мощностей не хватит. На продолжительность его жизни влияет множество случайных факторов. Возможно, этой неопределенности достаточно. В экспериментальной группе черви жили в среднем в пять раз дольше обычного. Кстати, чем большее сокращение продолжительности жизни указывалось в фальшивых публикациях, тем больше было реальное увеличение продолжительности жизни в экспериментах. Корреляция вышла почти идеальной. Получается, червяки достигали старости и дольше находились в таком преклонном возрасте? Или вы наблюдали именно замедление старения? Второй вариант. Червяки медленнее старели и дольше сохраняли активность. И у них улучшились биомаркеры старения, меньше повреждалось ДНК, лучше работали митохондрии, не накапливались пигменты, типично образующиеся с возрастом. И, наверное, вы подумывали, как перенести эти исследования на людей – Это же и есть то самое вмешательство в старении, голубая мечта многих ученых. С этим у нас возникла проблемы. И тут встает второй важный вопрос, который вы забыли задать. Какой? Могут ли жертвоприношения животных влиять на людей? Может ли смерть гуманизированного червяка продлить жизнь мышки? Или гибель гуманизированной мышки продлить жизнь собаки или утконосу? Так могут ли? Похоже, нет. Когда мы только переключились на опыты с плодовыми мушками, стало ясно, что жертвоприношения червей никак на них не влияли. И наоборот. Но у нас появилась еще одна идея, как обмануть виджаз. «Какая же? Ведь данные от некрохакеров вам не помогли, и вы не могли проводить гуманизированные жертвоприношения людей, если так можно сказать?» «Да, это было бы абсурдом». Но оставался еще один нерешенный вопрос, который был частью одного очень давнего спора, касающегося прав человека, религии и этики. Как всегда, блистательная Мэри очень удачно вспомнила про аборты. Аборты? Ага. И тогда мы решили узнать, как Веджас к ним относится и что случится с людьми, которые будут присутствовать во время жертвоприношения эмбрионов. Мы решили спросить Веджаса, За право выбора она или за жизнь?